Интерлюдия третья. Заговорщики с кислыми лицами выслушивали отчет агента. Не провалившегося и то хорошо, но другого хорошего ничего не находилось. Поэтому я дождался ночи и свалил, когда по близости от забора никого не было. Закончил он отчет. Не поторопился. А смысл мне там оставаться? Новые камеры точно также уберут, потому что гвардейцы там во все щели лезут и нюхивают. Даже удивительно, что меня не зацепили. Пару раз я буквально на волоске был от обнаружения. Если бы хоть какая-то связь была, запросил бы инструкции. А самому куда-то лезть, как бы хуже не сделать. Всё правильно ты сделал, но говорил главарь с таким видом, как будто был уверен в обратном. И что мы щёк не стал активировать, тоже правильно. Другое дело, что ситуация сильно осложнилась. И мыёчок мог бы оставить в школе. Нашли бы кого для активации. Я давно предлагал валить Елисеева, сказал один из присутствующих. Не было бы его, всё прошло бы как надо. Ты посмотри, умный какой, наразвернулся к нему главарь. Валить говоришь? А ты уверен, что не он тебя завалит? Нагадил нам пацан знатно, не отрицаю, но лесть сейчас к нему Хотя в этом, что ты есть, будет отвлекающим фактором. Мол, на него и нацеливались. Вот ты и займёшься. Он ткнул пальцем прямо в грудь предложившего. А почему сразу я? опешил тот. Твоя идея тебе и исполнять. У нас боевиков достаточно, заупрямился он. Боевики не справятся. Здесь маг нужен с настоящей силой и умениями. Так что либо сам, либо прости, посчитаю провокацией со всеми вытекающими. Предложившее устранение заазирался в поисках поддержки, но в комнате воцарилась тишина, и все старательно отводили глаза в сторону, понимая, что в случае отказа живых здесь станет на одного меньше. Надеюсь, непонимание у тебя не осталось, продолжил главарь с людаевской усмешкой. Посторонних привлекать нельзя. Стычка должна выглядеть максимально естественной и случайной. Один на один, так сказать. Он потёр руки, будучи уверенным, что при любом раскладе останется в плюсе. Завалит Елисеева, уйдет одна линия обороны Стумановой и завалит исполнителя. Перестанет мозолить глаза этот тип, который в последнее время перестал быть лояльным в достаточной степени. Зато носит ментальную защиту, через которую ничего не вживишь. Маленькие синие комочки дохнут сразу в недружественной среде, не успевают прижиться. А на вопросы защиты эта сволочь не отвечает, талдыч стаклановые тайне. Как будто у него могут оставаться секреты от того, кто возглавляет их организацию. Ничего, его наследник будет посговорчивее. Почему-то главарь был абсолютно уверен в том, кому достанется победа. Он ставил на Елисеева и сейчас хищно ждал решения будущего трупа. Тоже мне проблема, недовольно сказал тот. В течение месяца решу. Главарь кивнул и выставил всех, кроме одного. Как думаешь, сработает? Что-то досработает, уклончиво ответил тот, не будучи уверенным в том, что от него хочет услышать главарь. Сысоевым что? Все нормально. Его даже обрабатывать почти не пришлось. Наркота за меня поработала. Выполнен в лучшем виде, но зачистить придется, чтобы не сдал. И не жалко, равнодушно сказал главарь. Сысоевым мне никогда не нравились. Мусор, а не клан.